«Очищаться, потому как несло от нас, несмотря на длительное купание, просто жить и отдыхать!» «Надо сказать, Лин, пока вытаскивал меня из-под выверны, тоже успел перевозиться, как свинья!» «Из убитой твари кровище хрестало так, что на собой их окатило, будь здоров!» «Никакой ручей не спас! Никакой травой не удалось оттереться!» Так что, едва вернувшись во двор, Шерри, поняв, что хозяева заперли ворота на ночь, и, воровато оглянувшись, просто перемахнул их нафиг, чтоб не возиться с замком, мы первым делом отправились к колодцу. И я целых полтора часа отдирала с его боков присохшую кровь, познавая работу конюха, чистильщика и мойщика машин одновременно а потом только потащилась к себе, отсыпаться. Правда, по пути неожиданно обнаружила, что госпожа Берон была так добра, что заранее велела слугам натаскать в мою персональную ванну горячей воды. И с благословенным вздохом упала туда отмокать, благодаря про себя небеса за то, что они послали мне такую предусмотрительную хозяйку. И пускай ложились Бероны довольно рано, пускай вода в бодье уже успела порядком остыть, но для меня, чумазой и растрепанной, даже это показалось верхом блаженства. И я наслаждалась им ровно до тех пор, пока не поняла, что способна уснуть прямо в бочке, после чего все-таки собралась силами, выползла наружу, оставляя на полу мокрые следы. Предусмотрительно подперла дверь первым попавшимся стулом и, как была в неближе, так и завалилась на восхитительно чистую, мягкую, волшебно удобную постель. И вот теперь, наконец, проснулась, наслаждаясь этим балдежом, кои-то веки потянулась, нежась от мысли, что могу сделать это в свое удовольствие. Сладко зевнула, разметалась по постели и чуть не подскочила, когда ткнула с пятками во что-то мохнатое, теплое и очень большое. — Лин! — чуть не сплюнула я, когда поняла, что развалившаяся у меня в ногах туша принадлежит наглому демону. — Ё-моё! Договорились же! Громадный черный зверь, лишь отдаленно напоминающий прежнего симпатичного котика, Вяло пошевелился и, забывшись, положил тяжелую морду на мои ноги, причем морду крупную, зубастую, откровенно кошачью, но отнюдь не милую и славную. Увидев такую где-нибудь посреди хорона, за сердце схватишься. А если успеешь рассмотреть длинное гибкое тело, у которого на спине виднеются зачатки крыльев, Когда увидишь мягкий черный мех, под которым бугрятся мощные мышцы, когда прямо на твоих глазах из этих массивных лап, каждая из которых с, хлё... с легкостью свернет шею годовалому бычку, выстреливают острые когти, надо думать, что в первый момент я бы обмерла. И надо думать, что когда первый шок прошел, довольно чувствительно пихнула его в бок. «Лин, ты же обещал!» Шейри лениво приоткрыл один глаз. м м Гай, да ты чего шумишь?» «Ты обещал ночевать в сарае!» Обвиняющую ставилась я. «Ты же сама его заперла! Я через щелочку выскочил! Никто не заметит!» «Да? Ты уверен?» о зевнул демон продемонстрировав страшную пасть. «Конечно. Я там сигналку на двери оставил. Если кто начнет открывать, сразу услышу». «Сигналку?» — с подозрением уставилась я. «Когда-то научился ее ставить». «Вчера. После того, как ты рассказала, как ваши торговцы защищают свои лавки. Сигнализация называется». Очень полезное изобретение. И я подумал, что смогу прилепить на дверь небольшое заплятие, чтобы, если в сарай решат зайти, смог тут же вернуться». Я слегка оторопела. «Молодец! Честное слово, не ожидала, что ты сам начнешь что-то осваивать. Без приказа». «Ну, ты же хотела, чтоб я осваивал. Я и начал». «Значит, ты теперь в любой момент способен почувствовать, что кто-то ломится в сарай?» «Ага. Я и на твою дверь такую штуку поставил. Заклятие совсем крохотное, никто не заметит. Тем более оно стоит изнутри». «Спасибо», — несказанно обрадовалась я. «Теперь не надо будет стулом подпирать, чтобы никто не ввалился, пока я тут голышом бегаю». «Кстати, а ты подумал над тем, как нам скрыть некоторые особенности твоего организма?» «Ты о чем?» Удивился Лин. «О том, что ты не ешь, как нормальный конь, и, прости, в туалет тоже не ходишь. Соответственно, овес тебе носить не надо, и стойло, разумеется, чистить не потребуется». «Так это ж хорошо, тебе меньше работы». «Ох, Лин!» А ты хоть подумал о том, что это покажется подозрительным? И рано или поздно хозяин сообразит, что навоз тобой убирать не надо, тогда как обычный конь, извини еще раз за подробности, выделяет несколько кило естественных удобрений в сутки. Что? Так я теперь что, еще и гадить должен? Я смутилась. Прости, но об этом я как-то не подумала. Но вопрос надо срочно решать. Еще день-два Берон не спохватится. Но потом его мальчишка, терт кажется, обязательно заметит, что важного продукта нет. И запаха нет тоже. И солому мы в сарае не меняем. Лин вскинулся и сердито уставился на меня желтыми глазищами. — Гайде, скажи, что ты шутишь! «Нет, друг мой!» — виновата вздохнула я. «Не шучу! Если мы не найдем, как прикрыть твою истинную сущность, боюсь, нам придется покинуть нор и ночевать где-нибудь в горах, или в Хароне, или еще в каком-нибудь месте, где нет любопытных и где никто не станет задаваться вопросом касательно особенностей твоей физиологии». «Ай, да тьма!» У Шерри забавно обвисли уши. — Гайда, ты меня с ума сведешь! — Да при чем тут я? Просто... Ну, не подумали мы. Правда. А теперь хоть в конюшню прокрадывайся и воруй оттуда это добро. Линс спрыгнул на пол и принялся нервно расхаживать по комнате, то и дело нахлестывая воздух гибким хвостом. — А если я иллюзию попробую создать? Внезапно предложил он, резко остановившись и выжидательно посмотрев. «Не пойдет. Надо, чтобы навоз был настоящим. И чтобы те, кто вывозит его по утрам, ничуть не усомнились в его качественном составе. Они не вывозят навоз сами. Они сгребают его в одну кучу вместе с другими отходами. А потом приезжают в специальное телега и увозят из города». Выгребенных ям ведь тут нет, а народу много. Поэтому часть отвозят на поля, а часть, кажется, уничтожают магией. Пусть и затратно, но зато город остается чистым, а магов тут всяко хватает. Но ну, тогда, может, мне придумать какое-нибудь заклятие, чтобы создавать отходы из воздуха? Я хмыкнула. Тогда уж размножить те, что уже имеются. Знаешь этого клона создать, такую же кучку, что и хозяйский битюк. Ты же маг? Маг. Думаю, принцип копирования местных чародей уже успели освоить. А если еще нет, то я тебе подскажу. «Размножить!» — удивился демон, а потом выслушал мои пояснения и крепко задумался. «А что? Если ты прикажешь мне придумать такое заклятие, я наверняка придумаю» и почти уверен, что результат получится качественным, не хуже оригинала, как по запаху, так и по консистенции. Вот только, Гайде, я не хочу, чтобы ты его убирала. Думаешь, я хочу? Давай тогда сделаем так. Ты мне сейчас приказываешь срочно создать такое заклятие, я буду честно создавать дерьмо, так, как ты и сказала.